Кишащих священниками, судьями и чернью. Я предпочитаю видеть, как колышутся листья в лесу. А у нее все еще влажный. Не нравятся мне эти вздувшиеся выше локтя лиловые вены. Это у нее от жара. Ах, все это меня убивает. Спи, дитя мое. О да, она спит. В эту минуту послышался неизъяснимо нежный голос казалось, звучавший издалека, доносившийся одновременно из высоты небес, и из глубин земли, чудесный и страдальческий голос Деи. Все, что Гуимплен до сих пор испытал, сразу было позабыто. Говорил его ангел, ему чудилось, что он слышит слова, произносимые где-то за пределами жизни, как бы в блаженном забытии. Голос говорил «Он!» «Хорошо сделал, что ушел. Этот мир не для него. Только и мне нужно уйти вслед за ним. Отец, я не больна. Я слышала все, что вы говорите. Мне хорошо. Я чувствую себя прекрасно. Я спала. Отец, я буду счастлива». «Дитя мое», — с тоской спросил Урсус, — «Что ты хочешь этим сказать?» «Отец, не огорчайтесь», — ответила Эдея. Наступила пауза. Очевидно, она перевела дух, затем до Гуимплена донеслись медленно произнесенные слова: Гуимплена больше нет. Теперь я действительно слепа. Раньше я не знала ночи. Ночь это разлука. Голос ее опять прервался, потом снова зазвенел. Я всегда боялась, что он улетит.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 Не надо требовать невозможного. Когда со мной был Гуимплен, я жила. Это было так просто. Теперь Гуимплена больше нет, и я умираю. Либо он должен вернуться, либо я должна умереть. Но так как возвратиться он не может, я ухожу сама. Так хорошо умереть. Это совсем не страшно. Отец!